Книга записана Storytel. Storytel – жизнь в историях. Мэри, Элизабет Брэддон. Тень в углу. Читает Алексей Богдасаров. Уайлдхит Грейнш стоял чуть поодаль от дороги. За ним простиралась бесплодная пустошь, и лишь несколько высоких пихт с раскидистыми потрепанными ветром кронами служили ему убежищем. Это был одинокий дом близ одинокой и узкой точно тропка дороги. которая тянулась вдоль безжизненной пустыни песчаных полей к берегу моря. Дом имел дурную славу среди жителей деревни Холкрофт, ближайшего места, где можно было встретить хотя бы одного человека. И все же это был добротный старый дом, построенный во времена, когда не было недостатка ни в камне, ни в дереве. Добротный старый дом из серого камня с множеством фронтонов, глубокими оконными нишами с диванчиками, широкой лестницей, длинными темными проходами, потайными дверями в неожиданных углах, с чуланами размером с сыную современную комнату и подвалами, в которых смогла бы укрыться целая рота солдат. Просторный старинный особняк принадлежал мышам, крысам, одиночеству, эху. И трем старикам Майклу Бескому, чьи предки были местными крупными землевладельцами, и двум слугам д э н и е л у с к е г г у и его жене. Скэгги прислуживали хозяину этого мрачного дома с тех пор, как Майкл б е с к о м покинул университет, где прожил 15 лет пять студентом и 10 профессором естествознания. В 33 года Майкл б е с к о м казался мужчиной средних лет. В 56 выглядел, двигался и говорил как старик. Эти двадцать три года он прожил один в Уайлд х и т Грейндж, и деревенские поговаривали, что этот дом сделал его таким. Конечно, подобную мысль можно счесть выдумкой и с у е в е р и е м но в то же время не трудно было заметить некоторое сходство между унылым серым зданием и его обитателем. Оба казались далекими от обычных людских хлопот и интересов. Оба были окружены неизменным ореолом меланхолии, порожденный постоянным одиночеством. Оба имели блеклый вид со следами медленного угасания. И все же, как бы одиноко ни была жизнь Майкла Бескома в у о л д х и т к р е й н д ж он ни за что не переменил бы ее уклада. Он был рад сменить относительное уединение колледжских комнат на абсолютное затворничество в Уайлдхите. Бэском был одержим любовью к научным изысканиям. Его тихие дни с утра до вечера проходили в трудах, которым почти всегда удавалось занять и удовлетворить его. Случались и приступы хандры, н а с т а в а л и минуты сомнений, когда желаемая цель казалась недостижимой, и он падал духом. К счастью, такое бывало редко. Беском обладал неослабевающей тягой к постоянству, которая должна была привести его к вершине достижений и которая, вероятно, могла бы в конце концов принести ему известность и всемирное признание, если бы не катастрофа, отягчившая преклонные годы его безобидной жизни неодолимым чувством вины. Одним осенним утром. На тот момент Бэском прожил в у о л т х и д е ровно двадцать три года и лишь недавно начал замечать, что его верный дворецкий и к о м м е р д и н е р поступивший на службу в средних летах, успел состариться. Его размышления за завтраком над новейшим трактатом об атомистической теории были прерваны внезапным требованием того самого Дениела Скэгга. От человека, привыкшего прислуживать хозяину в полной тишине, Такое неожиданное нарушение безмолвия было также поразительно, как если бы заговорил стоявший на книжном шкафу бюст Сократа. Так дело не пойдет, сказал д э н и е л м о е й жене нужна помощница. Что что? спросил мистер Беском, не отрывая глаз от строчки, которую читал. Помощница, девочка на побегушках. Которая посуду мыть будет до старухи пособлять. У бедняжки слабеют ноги. За последние двадцать лет моложе мы не стали. Двадцать лет? насмешливо повторил Майкл Беском. Что двадцать лет в сравнении с временем формирования породы, остывания вулкана, даже с возрастом дуба? Может и немного, но для человеческих костей предостаточно. м а р г а н ц е в о е окрашивание, наблюдаемое на некоторых черепах, несомненно свидетельствует о. Мечтательно начал учёный. Хотел бы я, чтобы мои кости также не знали ревматизма, как двадцать лет назад. Брюзгливо продолжил д э н и е л И тогда, быть может, я на эти двадцать лет и не смотрел бы. Но будь оно д о л г о или к о р о т к о моей жене нужна помощница. Она больше не может бегать вверх-вниз по переходам, которым конца края нет, и год за годом стоять в этой каменной судомойне, как если б молоденькая была. Помощница ей нужна. Да хоть двадцать, сказал мистер б е с к о м возвращаясь к книге. Что проку с таких слов, сэр? Двадцать помощниц? Как же? Тут о д н у т о подисыщи. Потому что эти места мало населены. спросил мистер Бэском все еще читая. Нет, сэр, потому что все знают, что в доме обитают привидения. Майкл Бэском отложил книгу и бросил на своего слугу п о л н ы й у прёка взгляд. Скэк, сказал он суровым голосом, я думал, ты прожил со мной достаточно долго, чтобы быть выше подобных глупостей. Я не говорю, что сам верю в привидения, ответил д э н и е л полузвиняющимся и тоном. Это деревенские верят. Там ни одна живая душа не осмелится переступить наш порог, как стемнеет. Только потому, что Энтони б е с к о м ведший разгульную жизнь в Лондоне и потерявший все деньги и владения, вернулся сюда с разбитым сердцем и, вероятно, покончил с собой в этом доме. Единственным, что осталось от его весьма значительного имущества, вероятно, покончил с собой, возопил Скэк. Да об этом знают не хуже, чем о смерти королевы Елизаветы или о великом пожаре в Лондоне. Разве не похоронили его на перекрестке нашей дороги и той, что ведет к Холкрофту? Пустое предание, которому не найдешь весомых подтверждений. возразил мистер Бэском. а счет подтверждений не знаю, но деревенские верят в это как в Евангелие. Если бы их вера в Евангелие была чуть прочнее, Энтони Бэском их бы не заботил. Что ж, пробурчал д э н и е л начиная убирать со стола. Какая никакая помощница нам нужна, но ей надо или чужеземкой быть. Или уж не знаю, как нуждаться в работе. Говоря чужеземкой д э н и е л Скек подразумевал не уроженку какой-нибудь далекой страны, а девушку, родившуюся и выросшую не в х о л к р а ф т е Сам д э н и е л как раз вырос в этой невидной деревушке, и какой бы маленькой и унылой она не была, весь мир за ее пределами считал не более, чем окраиной. Майкл Бэском был слишком погружен в эту мистическую теорию, чтобы уделить внимание нуждам старого слуги. С миссис к е к он общался нечасто. Большую часть времени она проводила в мрачной северной части дома, царствуя в уединении кухни, походившей на собор, в многочисленных комнатах судомойни, в чулане и кладовой, где вела нескончаемую войну с пауками и тараканами. Миссис Кек снашивала свою старую жизнь с метлой и тряпкой в руках. Это была женщина суровая с виду, догматически набожная и острая на язык. Миссис Кек хорошо, незамысловато готовила и усердно выполняла пожелания хозяина. Не будучи э п и к у р е й ц е м он все же любил, чтобы жизнь протекала гладко и просто, а плохой обед мог нарушить равновесие его умственных сил. Беском ничего не слышало п р е д л о ж е н и и нанять служанку уже десять дней, как вдруг д э н и е л Скек снова нарушил деятельный покой хозяина внезапным заявлением: "Я нашел помощницу". В самом деле, сказал Майкл Беском, продолжая чтение. На этот раз он читал трактат о фосфоре и его функциях в человеческом мозге. Да. продолжил д э н и е л своим обычным ворчливым тоном. Она сирота и податься ей некуда, иначе б не взял. Была бы местная, сама бы не пошла. Надеюсь, она порядочная, сказал Майкл. Порядочная. Это ее бедняжки единственный недостаток. Это место ей не подстать. Она никогда раньше не прислуживала. Но говорит, что готова трудиться и смею заверить, старуха моя ее выучит. Ее отец был мелким торговцем в Ярмуте. Он умер месяц назад и бедняжка осталась без дома. Миссис Смидж из х о л к р а ф т а и ее тетка предложила девушке погостить, пока т а не устроится на работу. Она жила у миссис Смидж последние три н е д е л и искала место. Когда миссис Мидшу с л ы ш а л а что моя жена присматривает себе помощницу, то посчитала это подходящим делом для своей племянницы Мари. и К счастью, Мария ничего не слышала об этом доме, так что святая эта простота о т в е с и л а мне поклон и сказала, что будет благодарна и сделает все возможное, чтобы научиться выполнять свои обязанности. С отцом ей жилось легко. Дуралей дал ей образование не по чину, проворчал д э н и е л Судя по твоим словам, боюсь сделка не очень-то удачная, сказал Майкл. Юным дамам не пристало драить котелки до да сковородки. Будь она хоть юной герцогиней, у моей старухи заработает как миленькая, решительно парировал Скэк. А скажи-ка на милость. Где ты собираешься поселить эту девушку? – спросил мистер б е с к о м весьма раздраженно. Я не желаю, чтобы незнакомая молодая женщина топала туда-сюда по коридорам за стенами моей комнаты. Ты же знаешь, как чуткая с п л ю с к а к довольно шуршание мыши за стенной панелью, чтобы меня разбудить. Об этом я подумал, – ответил дворецкий с видом неописуемого мудреца. Я не стану селить ее на вашем этаже. Она будет спать выше. В какой комнате? В большой, той, что в северной части дома. В ней одной потолок не прохудился. В остальных-то дыры такие, что можно с тем же успехом устроиться ночевать в ванне. Комната в северной части, задумчиво повторил мистер б е с к о м Не т а ли это ясное дело та выпалил Скек, но о н а т о об этом не знает. Мистер б е с к о м вернулся к своим книгам и не вспоминала Сироте из Ярмута, пока однажды утром, войдя в свой кабинет, не поразился присутствию в нем незнакомой девушки в аккуратном черно-белом хлопковом платье. Она смахивала пыль с книг. сложенных стопками на его широком письменном столе, и делала это так умело и осторожно, что у него не возникло ни малейшего желания возмутиться этой непривычной вольности. Старая миссис Скек благоговейно воздерживалась от этого дела, не желая нарушать установленный хозяином порядок вещей, посему одной из составляющих этого порядка было вдыхание приличного количества пыли во время работы. Девчушка была худенькой, с бледным и как будто старомодным лицом, соломенного цвета волосами, заплетенными в косы под муслиновым ч е п ц о м с очень светлой кожей и светло-голубыми глазами. Это были самые светлые голубые глаза, которые Майкл Беском когда-либо видел, но ласковость и мягкость их выражения искупляли безжизненность цвета. Надеюсь. Вы не против, что я чищу ваши книги, сэр? – сказала она, делая реверанс. Мария говорила с причудливой отчетливостью, что показалось м а й Клубескому по-своему милым. Нет, я не против чистоты, если мои книги и бумаги остаются на своих местах. Берешь с моего стола книгу, возвращай туда, откуда взяла. Это единственное, о чем я прошу. Я буду очень внимательно, сэр. Когда ты приехала? Нынче утром, сэр. Ученый уселся за стол, а девушка удалилась, выскользнув из комнаты бесшумно, как цветок, унесенный за порог сквозняком. Майкл Бэском с любопытством посмотрел ей вслед. Жизнь он прожил сухую, точно песок в пустыне, и встречал молодых женщин нечасто. А потому интересовался этой девушкой как представительницей вида, да то ли ему неведомого. Как ладно и изящно она сложена, какая прозрачная кожа, как мягко и приятно слетают слова с этих розовых губ. В самом деле, что за прелесть эта служанка? Какая жалость, что в этом деятельном мире для нее не нашлось занятия лучше, чем отскребать кастрюли до сковородки. поглощенный размышлениями о цинковых рудах, мистер б е с к о м постепенно забыл о бледной служанке. В своих комнатах он ее больше не встречал. всю работу она успевала сделать ранним утром до завтрака ученого. Мария пробыла в доме неделю, когда б е с к о м встретил ее в зале и был потрясен изменениями в ее внешности. девичьи губы утратили свой розовый оттенок. Бледно-голубые глаза смотрели со спугом, под ними залегли тени, как будто она не спала ночами или ее тревожили дурные сны. Майкла бескома так поразил неизъяснимый вид девушки, что, будучи по своей природе и правилам человеком сдержанным, он все же решил спросить, что ее беспокоит. Я вижу, что не все благополучно, сказал он. Что случилось? Ничего, сэр, нерешительно ответила она, перепугавшись, кажется, еще сильнее от его вопроса. Право ничего, или по крайней мере ничего такого, что стоило бы ваших забот. Здор? Тебе кажется, что, коль скоро я живу среди книг, во мне нет сочувствия к ближним? Расскажи, что с т р я с л о с ь дитя. Полагаю, ты скорбишь по недавно почившему отцу. Нет, сэр, дело не в этом. Я никогда не перестану горевать о нем. Это скорбь со мной на всю жизнь. Так в чем же дело? нетерпеливо спросил Майкл. Я же вижу, ты здесь несчастлива. Тяжелый труд не для тебя. Я так и думал. Ах, сэр, пожалуйста, не думайте так. Очень серьезно возразила девушка. Напротив, я рада работать, рада услужить. Только вот Мария замялась и расплакалась. Слезы медленно катились из ее печальных глаз, как она не пыталась сдержать их. Только вот что, воскликнул Майкл, начиная злиться. Девица полна секретов и загадок. Что ты имеешь в виду, девчонка? Я, я знаю, что это очень глупо, сэр, но я боюсь. Комнаты, в которой сплю. Боишься? Почему? Сказать вам правду, сэр. п Обещаете, о что не будете злиться? Я не буду злиться, если ты будешь говорить прямо. Ты сердишь меня этими заминками и недомолвками. И, пожалуйста, сэр, не говорите миссис Кек, что я вам сказала. Она отругает меня, а то и вовсе прогонит. Миссис Кек тебя не отругает. Продолжай, дитя. Быть может, вы не знаете комнаты, в которой я сплю, сэр. Это просторная комната в конце коридора с видом на море. Из окна я вижу темную полоску воды и иногда представляю, что это тот самый океан, который я видел еще ребенком в Ярмуте. Наверху очень одиноко, сэр. Вам известно, что мистер и миссис Кек Спят в комнатке рядом с кухней, а я на верхнем этаже совсем одна. Скек говорил мне, что ты более образована, чем требует твое положение, Мария. Мне казалось, хорошее образование ставит человека выше всяких глупых выдумок о пустых комнатах. О, молю вас, сэр, не думайте, что дело в недостатке образования. Отец так старался. Он не пожалел денег, чтобы дать мне хорошее образование, о котором дочь торговца не могла и мечтать. А еще он был религиозен, сэр. Он не верил. Тут она умолкла, сдерживая дрожь, что духи умерших могут являться живым, если только речь не шла о стародавних временах, когда призрак Самуила явился к царю Саулу. Отец никогда не забивал мне голову глупостями, сэр. Я и не думала бояться, когда первый раз ложилась спать в этой большой тоскливой комнате наверху. Тогда что же? Но в первую ж е ночь, задыхаясь, продолжала девушка, я во сне почувствовала тяжесть, как будто мне на грудь давил какой-то груз. Это был не кошмар, а чувство беспокойства, которое преследовало меня во сне. И прямо на рассвете, светать начинает чуть позднее шести, я вдруг проснулась, по моему лицу лился холодный пот, и я ясно ощущала присутствие в комнате чего-то ужасного. Что значит чего-то ужасного? Ты что-то видела? Немного, сэр, но и от этого у меня кровь застыла в жилах. Я поняла, что именно оно преследовало меня во сне. И давила мне на грудь. В углу между камином и гардеробом я увидела тень, смутную, бесформенную тень. Полагаю, отброшенную гардеробом. Нет, сэр. Я видела тень от гардероба, отчетливую и резкую, как будто нарисованную на стене. Но эта тень в углу странная, бесформенная масса. А если у нее и были очертания? Они казались чем? с нетерпением спросил Майкл. Очертаниями мертвого тела, висящего у стены. Майкл б е с к о м странно побледнел, но изобразил совершенно е недоверие. Бедное дитя, мягко начал он, ты так настрадалась из-за отца, что твои нервы ослабли. И в голову н а б и л и с ь всякие выдумки. Тень в углу, ну и ну. На рассвете каждый угол полон теней. Если мое старое пальто набросить на стул, из него выйдет привидение ничуть не хуже. О, сэр, я старалась думать, что это игра воображения, но каждую ночь чувствовала ту же тяжесть, и каждое утро видела ту же тень. Но когда делается совсем светло, ты же видишь, из чего эта тень состоит? Нет, сэр, тень исчезает, прежде чем в комнате делается светло. Конечно, как и все тени. Но уже выбросите глупости из головы, иначе никогда не сможешь как следует работать. Мне нетрудно было бы поговорить с миссис Скек. И велеть ей дать тебе другую комнату, реши, я п о т в о р с т в о в а т ь твоей глупости. Но это было бы худшим, что я мог бы для тебя сделать. Кроме того, миссис Скек говорила мне, что все остальные комнаты на том этаже очень сырые. И без сомнения, если бы она переселила тебя в одну из них, ты обнаружила бы в другом углу другую тень, а в придачу нажила бы ревматизм. Нет, милое дитя. Ты должна попытаться доказать, что достойна своего образования. Сделаю все, что в моих силах, сэр. Смиренно ответила Мария, делая реверанс. Мария вернулась на кухню в глубоком унынии. Тоскливо ей жилось в у а л т х и т Грейндж. Днем тоскливо, а ночью ужасно, поскольку неясная тяжесть и бесформенная тень. показавшийся таким пустяком пожилому у ч е н о м у пугали ее неизъяснимо. Никто не говорил ей, что это дом с привидениями, и все же она ходила по гулким коридорам, окутанная облаком страха. д э н и е л Скек и его жена совсем ее не жалели. Эти две праведные души решили, что должны оберегать репутацию дома в глазах Мари. и ей как приезжей поместье должно казаться безупречным жилищем нескверненным серным духом из п р е и с п о д н е й старательная послушная Мария стала неотъемлемой частью существования миссис Скек ее нашли и ее нужно удержать любые сверхъестественные выдумки должны быть решительно пресечены привидение ну и ну Воскликнул добродушный Скек: «Читай Библию, Мария, и больше никаких разговоров о п р и в и д е н и и В Библии есть привидения, сказала Мария, содрогнувшись при воспоминании о некоторых ужасающих местах в священном Писании, которое она так хорошо знала. «Ну, там-то они на своем месте, а не то их бы там и не было б», возразила миссис с к к Уж надеюсь, что ты, Мария, в свои то годы не станешь придираться к Библии. Мария тихо села в свой угол рядом с очагом и стала листать страницы Библии своего покойного отца, пока не дошла до глав, которые оба любили больше всего и чаще всего читали вдвоем. Ее отец был простодушным, прямым человеком, ярмутским столяром, исполненным стремления к добру. обладавшим каким-то природным благородством и безотчетной религиозностью, он и о с т а в ш и е с я без матери Мария жили вдвоем в опрятном домике, который она еще ребенком научилась ценить и украшать. Они любили друг друга почти романтической любовью. У них были общие вкусы, общие идеи. Для счастья им нужно было очень немного, но неумолимая смерть разлучила отца и дочь. острая внезапная разлука, как удар землетрясения, мгновенно породила опустошение, горе и отчаяние. Эта буря согнула хрупкую Марию. Она пережила потрясение, которое могло бы сломить и более сильную натуру. Ее поддерживали глубокие религиозные убеждения и вера в то, что эта жестокая разлука не продлится вечно. Мария принимала жизнь. Ее решения и тяготы с кротким терпением, благороднейшей формой мужества. Майкл Беском сказал себе, что глупую фантазию служанки о выделенной ей комнате не стоит принимать всерьез. Однако мысль об этом все же поселилась в его голове, раздражая и отвлекая от трудов. Точные науки требуют от мозга работы в полную силу. Требуют предельного внимания, и как-то вечером м а й к л о сознал, что лишь частично сосредоточен на работе. Бледное лицо девушки, ее дрожащий голос вырывались на а в а н с ц е н у его сознания. Майкл с досадливым вздохом закрыл книгу, подкатил большое кресло к камину и предался размышлениям. Бесполезно заниматься исследованиями, когда ум не спокоен. Стоял унылый серый вечер раннего ноября, лампа для чтения уже горела, но ставни еще не были закрыты, а шторы не были задернуты. Майкл видел свинцовое небо за окном, верхушки елей, раскачиваемые яростным ветром. Он слышал, как сильный ледяной вихрь свистит между фронтонами, прежде чем помчаться к морю с диким воем, напоминавшим боевой клич. Майкл беском вздрогнул. И п р и д в и н у л с я к огню. Всё это ребяческий глупый вздор, сказал он себе. Но всё же странно, что она вообразила себе эту тень, ведь говорят, что именно в той комнате Энтони б е с к о м покончил с собой. Я узнал об этом ещё мальчиком от старого слуги, чья мать была экономкой в большом доме во времена Энтони. Я ничего не слышал о том, как он умер. Бедняга то ли отравился, то ли застрелился, то ли перерезал себе глотку, но случилось это именно в той комнате. Старый Скэк тоже об этом знает. Я понял это по его тону, когда он говорил мне, что девушка будет спать там. Так Майкл сидел, пока серость вечера за окном кабинета не сменилась чернотой ночи. а б о е в о й клич ветра не затих, превратившись в слабый робот. Он сидел и смотрел на огонь, мысленно возвращаясь в прошлое к преданиям, которые слышал мальчиком. То была печальная, глупая история его двоюродного деда Энтони б е с к о м а грустная история, р а с т р а ч е н н о м в пустую с о с т о я н и и и прожитой в пустую жизни. Бурные годы учёбы в Кембридже. Скаковые лошади в Нью-Маркете, безрассудная ж е н и т ь б а разгульная жизнь в Лондоне, сбежавшая жена, и м е н и е к о н ф и с к о в а н н о е ростовщиками евреями, а затем р о к о в о й конец. Майкл часто слышал этот жуткий рассказ о том, как неверная красавица жена бросила Энтони Бескома, когда у того не осталось средств к существованию. Друзья устали от его общества, и он лишился всего, кроме у а й л д х и т г р е й н ж И вот Энтони, разорившийся светский человек, однажды вечером прибыл в этот одинокий дом, приказал приготовить постель в комнате, где обычно спал, когда приезжал стрелять уток еще юношей. Старый мушкетон Энтони все еще висел над каминной полкой. Где он оставил его, когда вступил в наследство и смог позволить себе новейшее охотничье оружие? Энтони не был в у а л т х и д е пятнадцать лет. За долгие годы он почти забыл, что этот мрачный старый дом принадлежит ему. Женщина, служившая экономкой в Бэском парк, пока дом и земли не перешли к евреям, была в то время единственной обитательницей у Алтхеда. Она приготовила хозяину ужин и сделала все возможное, чтобы ему было уютно в длинной пустой столовой. Но убирая тарелки после того, как Энтони поднялся наверх в спальню, с огорчением обнаружила, что хозяин едва притронулся к еде. На следующее утро икономка накрыла к завтраку в той же комнате, которую ей удалось сделать светлее и веселее, чем накануне вечером. Она хорошенько поработала метлой и щетками для смахивания пыли, развела в камине яркий огонь, все это существенно скрасило обстановку. Но вот утро перешло в полдень, а старая экономка все не слышала хозяйских шагов на лестнице. Уже начинало вечереть. Она не хотела беспокоить его, думая, что он утомился долгой поездкой верхом и спит сном изможденного. Однако, когда короткий ноябрьский день заволокли первые тени сумерек, старуха не на шутку встревожилась и поднялась наверх к двери хозяина. Но как она не стучала, как не звала его, ответа не последовало. Дверь была заперта изнутри, а экономке не хватало сил ее выломать. Охваченная страхом, она поспешила вниз и простоволосая выбежала на одинокую дорогу. Ближайшим к дому жилищем была будка на старой экипажной дороге, за которой начинался путь к морю. Надежды встретить прохожего было мало. Старуха побежала вдоль дороги, едва понимая, куда направляется и что намеревается делать, но со смутной мыслью, что нужно найти кого-то, кто ей поможет. Удача ей улыбнулась. Тележка, груженная водорослями, грохоча, тащилась оттуда, где песчанная береговая линия сливалась с морем. Рядом тяжко переваливался фермер. Ради бога, идите со мной, помогите выломать дверь в комнату моего хозяина, взмолилась она, сжимая руку мужчины. Он умер или у него припадок, а я не могу ему помочь. Хорошо, миссис. ответил мужчина, как будто такие приглашения были для него делом обычным. Стой, Доббин, стой смирно, коняга, черт тебя п о б е р и Доббин был только рад, что его пришвартовали близ заросшей сорняками лужайки напротив сада Грейндж. Его хозяин последовал за экономкой наверх и сбил старомодный врезной замок одним ударом своего увесистого кулака. Сбылись старухины худшие опасения. Энтони Беском был мертв. Однако о том, как он умер, Майкл так ничего и не узнал. Дочь экономки, р а с с к а з а в ш а й ему эту историю, сама уже была старухой, когда он был еще ребенком. Если он начинал расспрашивать ее ч е р е с чур настырно, она лишь качала головой, отказываясь поведать об ужасном. Она даже не признавала того, что старый с к в а й р покончил с собой, но все же предание его самоубийстве укоренилось в умах деревенских жителей, и люди твердо верили, что его призрак временами появляется в особняке Уайлдхит. Майкл Бэском был непреклонным материалистом. Вся вселенная представлялась ему грандиозной машиной, управляемой н е к о л е б и м ы м и законами. Верить в призраков с его точки зрения было также нелепо, как утверждать, будто два и два могут дать в сумме пять, а прямая способна замкнуться в окружность. Но несмотря на это, Майкл испытывал своего рода научный интерес к сознанию человека, допускающего существование призраков. Оно могло бы стать предметом занимательного психологического исследования. В голове этой бледной бедняжки. Явно поселился какой-то сверхестественный ужас, который можно было побороть только рациональным подходом. Я знаю, что должен сделать. Вдруг сказал себе Майкл Беском. Сегодня я сам лягу в этой комнате и докажу глупой девчонке, что ее рассказы о тени всего лишь пустая фантазия, порожденная пугливостью и упадком духа. унция доказательства лучше фунта споров. Я проведу ночь в ее комнате, не увижу никакой тени, и тогда она поймет, что за вредная вещь предрассудок. Вскоре пришел д э н и е л чтобы закрыть ставни. Скажи жене, чтобы постелила мне в спальне м а р и и а девушке сегодня отведи одну из комнат на первом этаже, сказал мистер Бэском. Сэр, мистер Бэском повторил свое распоряжение. Эта глупая девка жаловалась вам на свою комнату? Возмущенно воскликнул Скек. Не заслужила она, чтобы ее кормили, поили, да еще такую крышу над головой давали. Ей место в работном доме. Не злись на бедняжку Скек. Она вбила себе в голову пустую фантазию. И я хочу показать ей, как глупо она себя ведет, сказал мистер Бэском. И вы сами хотите спать в этой комнате? спросил дворецкий. Именно так. Что ж, задумался Скек. Даже если он действительно там бродит, во что я не верю, он вам родня. Не думаю, что он вам навредит. Когда д э н и е л Скек вернулся в кухню, он безжалостно в ы б р о н и л бедную Марию. Бледная и молчаливая, она сидела в своем углу у очага, чтопая старые серые шерстяные чулки миссис Скек, самую грубую и жесткую броню, когда-либо вмещавшую человеческие ноги. к а к о й же надо быть привередливой неженкой, вопрошал д э н и е л чтобы явиться в дом благородного человека? и своими бредними докапризами да заставить его променять собственную спальню на чердак. Он объявил, что если т а к о в о с л е д с т в и е образованности не по чину, то он рад, что не зашел в учение и дальше ч т е н и е по слагам. С образованием для него покончено, раз к такому оно ведет. Мне очень жаль, говорила запинаясь Мария и тихо плакала над своей работой. Право слово, мистер с к э к я не жаловалась. Хозяин спросил и я сказала ему правду. Вот и все. Всё! Гневно воскликнул мистер с к э к Да уж всё. Думаю, этого было довольно. Бедняжка Мария держала язык за зубами. Ее сознание, потрясённое грубостью Дениэла, бежало прочь из этой унылой большой кухни в прошлое, к утраченному дому, в укромную маленькую гостиную, где они с отцом таким же вечером сидели у уютного камина. Она со своей аккуратной коробочкой для рукоделия, он с любимой газетой. На коврике мурлыкала обласканная кошка, на блестящей медной подставке пел чайник, чайный поднос. в е с е л о н а м е к а л на приятнейшую трапезу дня. О, эти счастливые вечера, эта прелестная близость! Неужели они ушли навсегда и в жизни не осталось ничего, кроме грубости и неволи? Той ночью Майкл Беском лег спать позже обычного. У него была привычка еще долго сидеть за книгами после того, как погаснут все лампы, кроме его собственной. Скейги затихли в о тьме своей мрачной спальни на первом этаже. Сегодня занятия Майкла были особенно интересными и больше напоминали увеселительное чтение, чем тяжкий труд. Он глубоко погрузился в историю загадочных людей, что обитали в швейцарских озерах, и был очень взволнован некоторыми д о м ы с л а м и и теориями о них. Старые восьмидневные часы. Часы, которые нужно заводить только раз в неделю, на лестнице били два, когда Майкл со свечой в руке медленно поднимался в до т о л е неведомую ему область верхнего этажа. Поднявшись по лестнице, он обнаружил перед собой темный узкий коридор, ведущий на север. Одного вида этого коридора было достаточно, чтобы вселить ужас в суеверный разум. Настолько мрачный и зловещий он выглядел. Бедное дитя, подумал мистер Бэском о Мари. Этот верхний этаж и в самом деле мрачноват, а уж для молодого ума, склонного к фантазиям. К этому времени он уже открыл дверь в северную комнату и стоял озираясь. Это была просторная комната с потолком, который с одной стороны был скошен, зато с другой довольно высок. Комната старомодная. Полная старомодной мебели, громоздкой, массивной, неуклюжей, связанной с у ш е д ш и м и днями и п о ч и в ш и м и людьми. Прямо на Майкла уставился ореховый гардероб с медными ручками, сверкавшими в темноте точно дьявольские глаза. Была там и кровать с четырьмя столбиками, п о д п и л е н н ы м и с одной стороны под уклон потолка, от чего выглядела она уродливо и неказисто. с т а р о е бюро красного дерева пахло секретами. Тяжелые старые стулья с плетенными сидениями заплесневели и сильно обветшали. В комнате имелся угловой умывальник с большой раковиной и маленьким кувшином, пережиток прошлого. Пол был голый, за исключением узкой полоски ковра возле кровати. Вот же унылая комната! Подумал Майкл с тем же сочувствием к слабости Марии, которое только что испытал, поднявшись по лестнице. Ему было безразлично, где спать, но, дабы удовлетворить свой интерес к озерным швейцарцам, ему пришлось ненадолго спуститься с привычных интеллектуальных высот, и, как бы отчеловечившись легкостью своего вечернего чтения, он даже склонен был сострадать с л а б о с т я мглупой девчонки. Майкл улегся в кровать с намерением спать как убитый. Постель была удобной, собилен м о д е я л можно сказать роскошной, а ученый испытывал приятное утомление, обещавшее глубокий и спокойный сон. Уснул он быстро, но через десять минут проснулся. Что за груз, забот пробудил его? Что за чувство всеобъемлющей тревоги? отягощавшее дух и угнетавшее сердце, что з а л е д е н я щ и й ужас перед чудовищной и неизбежной жизненной катастрофой. Для Майкла эти ощущения были столь же новый, сколь и болезненный. Его жизнь всегда текла гладко и медлительно, и поток этот не тревожила даже легкая рябь страдания. Но в ту ночь... Он испытал все муки ч е т н о г о раскаяния, невыносимые сожаления о потраченной впустую жизни, боль унижения и позора, стыда, падения, предчувствие безобразной смерти, на которую он сам же себя и обрек. Такие ужасы окружали и тяготили его в комнате Энтони Бескома. Да, даже он. Человек, считавший, что природа, как и Бог, её создавший, не более чем безответственная и неизменная машина, управляемая законами механики, готов был признать, что лицом к лицу столкнулся с психологической загадкой. Тревога, вставшая между ним и сном, была та же, что преследовала Энтони б е с к о м а в последнюю ночь его жизни. Так ощущалось самоубийство. Когда он лежал в этой мрачной комнате, возможно, пытаясь дать своему у т о м л ё н н о м у уму забыться последним земным сном, прежде чем отойти в неизведанный промежуточный мир, где царят тьма и покой, с тех пор и поселился в комнате этот тревожный дух. К тому месту, где страдал и погиб Энтони б е с к о м вернулся не призрак его тела. небесмысленное с подобие его фигуры и о д е ж д но призрак его сознания, самая его сущность. Майкл Беском был не из тех, кто без борьбы спустился бы с высот скептицизма. Он изо всех сил пытался побороть тоску, угнетавшую его разум и чувства. Снова и снова ему удавалось заставить себя уснуть. но раз за разом он просыпался с теми же мучительными мыслями, с теми же угрозениями совести, тем же отчаянием. Ночь эта вымотала его необыкновенно, хотя Майкл говорил себе, что это горе не его, что это бремя просто наваждение, что совесть его чиста. Фантазии были настолько яркими, что причиняли боль по-настоящему и по-настоящему уже не давали ему покоя. В окно проникла первая полоска тускло-холодного г о серого света, затем наступили предрассветные сумерки, и Майкл посмотрел в угол между гардеробом и дверью. Да, там появилась тень, и было вполне ясно, что отбрасывает ее не только гардероб, нечто смутное и бесформенное. Темнело на унылой коричневой стене настолько неотчетливое и блеклое, что Майкл не мог даже предположить, что это и откуда взялось. Он решил наблюдать за тенью, пока не станет совсем светло, но утомительная ночь лишила его сил, и еще при первых проблесках зари Майкл крепко уснул, вкусив наконец блаженный бальзам спокойного сна. Когда он проснулся, Зимнее солнце светило сквозь р е ш е т ч а т о е окно, и комната утратила свою угрюмость. Она оставалась старомодной, серо-коричневой, обветшалой, но угрюмость ушла из нее вместе с тенями и мраком ночи. Мистер Бэском проснулся свежим после крепкого сна, длившегося почти три часа. Он помнил мерзкие ощущения, исчезнувшие перед этим живительным з а б ы т ь е м Однако Майкл восстановил в памяти свои чувства лишь для того, чтобы презреть их, и он презирал себя за то, что придал им значение. Очень вероятно, что причина всему несварение, сказал он себе, или быть может фантазия, порожденная историей этой глупой девчонки. Мудрейшие из нас больше подвержены власти воображения, чем готовы признать. Что ж? Марии не следует спать в этой комнате. Веских причин для этого нет, и она не должна страдать в угоду старому Скэгу и его жене. Когда Майкл оделся в своей привычной неспешной манере, он подошел к углу, где видел или вообразил тень, и внимательно осмотрел его. С первого взгляда ничего необычного он не заметил. Не было дверцы в стене или следа на о б о я х означавшего, что она там когда-то была. Не было люка в и с т о ч е н н ы х червями досках. Не было темного въевшегося пятна, указывающего на убийство. Не было ни малейшего намека на секрет или тайну. Майкл взглянул на потолок. Тот тоже был вполне цел. Только местами виднелись грязные пятна, пузыри от дождя, хотя виднелось и кое-что другое, вещь незначительная, но с намеком на нечто зловещее, испугавшим его. Футом ниже потолка он увидел большой железный крюк, торчавший из стены прямо над тем местом, где ему мерещилась размытая, бесформенная тень. Майкл встал на стул, чтобы осмотреть крюк и понять, если удастся его назначение. Крюк был старым, ржавым. Должно быть, он здесь очень давно. Кто же поместил его сюда и зачем? Это был не такой крюк, на какие вешают картины или одежду. Он находился в темном углу. Вбил ли его сам Энтони б е с к о м в ночь своей смерти? Или же крюк уже торчал из стен ы готовый сослужить ему смертельную службу? Если бы я был суеверным, подумал Майкл, я бы поверил, что Энтони б е с к о м повесился на этом старом ржавом крюке. Как спалось, сэр? спросил д э н и е л подавая хозяину завтрак. Превосходно, ответил Майкл, не намеренный удовлетворять любопытство слуги. Мысль о п р и в е д е н и я Хвайлд Хид Грейнш всегда вызывала у него негодование. Да я уж вижу, сэр. Вы спустились так поздно, что я вообразил поздно, дам. Я спал так хорошо, что проснулся позже обычного. Но между прочим, Скек, если этой бедняжке комната не нравится, пусть спит в другой. Нам все равно. А ей вероятно нет, буркнул д э н и е л Вы ведь не видели там ничего странного, да? Видел? Конечно нет. А ей-то тогда с чего всякое видеть? Все это глупая болтовня. Неважно, пусть спит в другой комнате. На верхнем этаже другой сухой комнаты нет. Тогда пусть спит внизу. Ходит она тихо, будто крадется, робкая бедняжка. Она меня не потревожит. д э н и е л крякнул, его хозяин воспринял этот звук как знак покорного согласия. Но тут мистер б э с к о м к несчастью ошибался. п р е с л а в у т о е ослиное упрямство ничто по сравнению с упрямством своенравного старика, чью с к о л о б а с т ь никогда не проницал свет учения. д э н и е л уже начинал ревновать хозяина к сироте, к которой тот проявлял участливый интерес. Она была из тех кротких, прилипал, что могут тайком п р о к р а с т ь с я в сердце пожилого холостяка и свить себе там уютное гнездышко. Что за выходки? Где ж мы со старухой-то окажемся, если не положить конец этому безобразию? Бормотал себе под нос д э н н и е л неся поднос в кладовую. Мария встретила его в коридоре. Ну, мистер Скек, что сказал хозяин? Чуть д ы ш а спросила она. Он видел что-нибудь странное в комнате? Нет, девчонка. Что он должен был увидеть? Сказал, что ты вела себя глупо. Его ничего не беспокоило, и он мирно спал там? Неуверенно сказала Мария. В жизни не спал лучше, но ну, не стыдно тебе? Да, коротко ответила она. Мне стыдно, что я забила себе голову всякой чепухой. Если желаете, сегодня я вернусь в свою комнату, мистер Скек, и никогда больше не стану жаловаться. Надеюсь, что не станешь, отрезал Скек. От тебя и так хлопот не оберешься. Мария вздохнула. И принялась за работу в самой печальной тишине. День тянулся медленно, как и все прочие дни в этом безжизненном старом доме. Ученый сидел в своем кабинете. Мария беззвучно ходила из комнаты в комнату, подметая, с м а х и в а я пыль в безотрадном одиночестве. Полуденное солнце сменило после полудня серость, и вечер, как пагуба, сошел на унылый старый дом. В течение дня Мария так и не встретилась с хозяином. Если бы кто-то обратил внимание на внешность девушки, то отметил бы необычайную бледность и решительный взгляд, как у человека, отважившегося пройти тяжкое испытание. Она почти ничего не съела за весь день и была загадочно тиха. Скек и его жена отнесли это к проявлению дурного нрава. Не ест. Не говорит, сказал д э н и е л той, с кем делил радости. Дуется, подишь ты, но ну, пусть дуется. Ты по молодости тоже бывало надуешь губы, но меня тогда-то этим делом было не пронять, а уж теперь под старость лет и думать нечего. Настало время идти ко сну. Мария вежливо пожелала Скэггам доброй ночи. И без р о п о т н о поднялась на свой тоскливый чердак. Наступило утро. Миссис Скек ч е т н о искала свою терпеливую служанку, чтобы та помогла ей приготовить завтрак. Сегодня девчонка спит крепко, сказала старуха. Пойди позови её д э н н и е л Ступеньки не для моих бедных ног. Твои бедные ноги становятся на редкость бесполезными. Брюзгливо пробормотал д э н и е л отправляясь выполнять р а с п о р я ж е н и е жены. Он постучал в дверь и позвал Марию один, два, три, много раз, но ответа не было. Дёрнул дверь, она оказалась заперта. д э н и е л яростно потряс дверь по холоде в от страха. Затем он сказал себе, что девчонка над ним подшутила. Она улизнула еще до рассвета, а дверь оставила запертой, чтобы его напугать. Но нет, такого быть не могло. Встав на колени и заглянув в замочную скважину, д э н и е л увидел в замке ключ, который не давал разглядеть ничего внутри. Да там она потешается надо мной, сказал он себе. но скоро я с ней поквитаюсь. На лестнице в углу стоял тяжелый засов для оконных ставней, его почти всегда можно было найти на полу, так как окна закрывали редко. д э н и е л быстро спустился к п о д н о ж ь ю лестницы, схватил массивный брус и побежал обратно к двери. Один удар тяжелого бруса сломал дверной замок, тот же самый, что сбил своим сильным кулаком извозчик семьдесят лет назад. Дверь распахнулась, и д э н и е л зашел в комнату, назначенную им спальней для чужестранки. Мария висела на крюке, торчащем из стены. Она умудрилась благопристойно прикрыть лицо носовым платком. Девушка п о в е с и л а с ь за час до того, как д э н и е л обнаружил ее среди серости раннего утра. Доктор вызванный из х о л к р а ф т а Определил время самоубийства, но никто не мог сказать, что за внезапный приступ ужаса побудил ее совершить этот отчаянный шаг, или что за медленная пытка вызвала нервное перенапряжение и погубила ее рассудок. Коронерский суд вынес привычный, милосердный вердикт: временное помешательство. Печальная судьба девушки омрачила остаток жизни Майкла Бэскома. Он бежал из у а й л д х и т Грейндж, сочтя это место проклятым, и отскегов, г сочтя их убийцами безобидной невинной девушки. Майкл окончил свои дни в Оксфорде среди единомышленников и любимых книг. Однако воспоминания о печальном лице Мари. и Еще более печальны ее смерти были источником неотвязной скорби. Душа его так и не вознеслась из этой глубокой тени. Об авторе. Мэри Элизабет Брэдден родилась 4 октября 1835 года в Сохо в Лондоне. В 1839 году ее родители разошлись из-за неверности отца, и мать р а с т и л а троих детей в одиночку. Мэри посещала несколько школ, где получила хорошее образование. Еще ребенком она написала несколько рассказов, основанных на волшебных сказках с захватывающим сюжетом, который станет отличительной чертой ее будущих произведений. В 17 лет. Бреддон переехала в Бат, где начала играть в театре, чтобы обеспечивать себя и помогать матери. Желая сохранить честь семьи, она выступала под псевдонимом Мэри с е й т о н Ее актерская карьера, продлившаяся в о семь лет, в дальнейшем послужила основой для нескольких романов и рассказов. Гастролируя с труппой по Великобритании, Брэдден познакомилась с Джоном Гилби и Эдвардом Литтоном, которые впоследствии стали ее литературными менторами, и вскоре начала писать пьесы и стихи. Ее любовные истории Аркадии с большим успехом шли в лондонском театре Стрэнд. В 1860 году, благодаря финансовой помощи Джона Гилби, Мэри смогла оставить с цену, чтобы полностью посвятить себя литературному творчеству. Гилби заказал ей стихи о Гари Бальди, позднее опубликованные в сборнике «Гари Бальди и другие стихотворения». Одновременно с этим она работала над романом «Трижды мертвый». который должен был по задумке заказавшего его издателя соединить в себе юмор Диккенса с захватывающим сенсационным сюжетом. Роман был впоследствии переработан и переиздан под названием «След змеи». Переехав в Лондон в том же 1860 году, б р э д д е н начала писать детективные рассказы и истории с привидениями сразу для нескольких периодических изданий. В частности, для журнала долгожданный гость, издатель которого Джон Максвелл впоследствии стал ее мужем. Уже в 1861 году Брэдден и Максвелл жили вместе, несмотря на то, что Максвелл был женат на другой женщине, которая, по слухам, находилась в психиатрической больнице в Ирландии. Брэдден стала мачехой для его пятерых детей. Пожениться официально Мэри и Джон смогли лишь в 1874 году, когда первая миссис Максвелл умерла. Будучи предприимчивым, но не слишком удачливым издателем, Максвелл один за другим запускал все новые журналы. На смену прогоревшему долгожданному гостю пришел Робин Гудфиллоу. Именно там в 1861 году Начал выходить роман «Тайна леди Одли», который принес б р э д д е н настоящую славу и до сих пор остается самым известным ее романом. К сожалению для Максвелла Робин Гудфиллоу закрылся, не успев опубликовать финальные главы, но в 1862 году роман вышел полностью в журнале «Сикспенни Мэгазин». Главная героиня Брэддон, леди Одли, из наивной и добродетельной девушки постепенно превращается в хладнокровную и решительную злодейку. Этот новаторский для консервативного викторианского общества прием сделать отрицательным персонажем женщину и немыслимая по тем временам тема двоимужества обеспечили роману скандальную славу. После журнальной публикации. Книга была издана в виде трехтомника и мгновенно стала бестселлером. Подробности личной жизни Мэри и Максвелла, которые всплыли в прессе в середине 1860-х годов, не помешали, а скорее поспособствовали успеху ее сенсационных романов. В 1866 году Брэддон вместе с Максвеллом основали журнал «Белгравия». в котором печатались романы, стихи, рассказы о путешествиях, биографии, а также эссе о моде, истории и науке. Под руководством б р е д д о н журнал славился прежде всего сенсационной прозой, в том числе и ее собственной. Почти всю свою жизнь б р е д д о н продолжал писать как минимум по роману в год, обеспечивая себя, нередко влезавшего в долги мужа. И многочисленное семейство. В период с 1862 по 1870 год она родила Максвеллу еще шестерых детей. Пережив мужа на 20 лет, Мэри б р э д д е н умерла 4 февраля 1915 года в Ричмонде, ныне входящем в состав Лондона, и была похоронена на Ричмондском кладбище. Она оставила после себя богатейшее литературное наследие около 80 романов, пять пьес, бесчисленные рассказы и стихи. Несмотря на то, что современному читателю она известна в основном по приключениям Леди Одли, сама б р е д д о н называла своим лучшим произведением вышедший в 1864 м в году роман «Жена врача», который также любил Чарльз Диккенс. Блестящая короткая проза б р э д д е н сегодня менее известна, чем ее романы. Огромное количество рассказов она публиковала в журналах анонимно. Установить авторство удалось далеко не для всех. Рассказ «Тень в углу» был впервые напечатан в 1879 году в журнале «Круглый год». основанном Чарльзом Диккенсом и впоследствии вошел в четвертый опубликованный при жизни писательницы сборник ее рассказов «Цветы и сорная трава».